Глава 19 Право меча Достопочтенный сир Рейли, с горечью сообщаем вам, что брат ваш Тирон скончался восьмого дня месяца рыбы сего года от ран, полученных на королевском турнире. И пускай это прозвучит для вас слабым утешением, он бился храбро и достойно не посрамив благородного имени. Корон оскорбит вместе с вами. Письмо королевского секретариата. 831 год. Эра человека. Вскоре после падения Аарона Пуля король объявил перерыв. Решающие поединки должны были состояться ближе к вечеру, когда солнце уже не будет слепить лошадей и их наездников. Чтобы выяснить участников решающей схватки, Малькольму Рэдклифу предстояло скрестить пики с Мэтью Дювалем. Сира Юстаса Олдри ожидал Человек-гора по имени Филипп Дрогнер. Ош решил воспользоваться перерывом, чтобы перекусить. Наблюдая за лавочниками, Орк заметил, что они стали гораздо любезнее. Каждый хотел приобщиться к славе возможного победителя. — Да уж, случай моей победы, слово вам точно обеспечено, — злорадно подумал Ош. После того, как Локвуд купил все необходимое, они вернулись к фургону и поели. Яйцо, свежий хлеб, овощи, копченое мясо. Столичная пища была значительно вкуснее походных харчей. Утолив голод, Ош с Адамом отошли на окраину шатрового городка, чтобы поупражняться в фехтовании. Несмотря на юный возраст, Адам Олдри неплохо владел мечом. Во всяком случае, так думал неискушенный в ратном деле Ош. «Милорды!» Это неожиданное обращение заставило их прервать тренировочный бой. Из тени шатра показался человек, облаченный, как и ош, в полную броню с закрытым шлемом. Судя по всему, это был рыцарь, хотя орк и не помнил, чтобы тот принимал участие в турнире. Незнакомец примирительно поднял руки, демонстрируя пустые ладони. «Я пришел к вам как друг». «Представьтесь, сир». голос голосе Адама звучало недоверие. Юноша все еще слишком хорошо помнил оскорбительное предложение лорда Пуля. Стоящий рядом с юношей Ош сохранил смиренное молчание, как и полагалось человеку, скрепившему свои уста священным обетом. «Мое имя несущественно», — человек учтиво поклонился. «Однако, если вам интересно, я имею честь быть рыцарем пламенеющего замка. У меня есть для вас предостережение». «Предостережение?» — холодно переспросил Адам, Решивший, должно быть, что на этот раз им будут угрожать. Касательно Сира Дрогнера? Нет. Касательно Мэтью Дюваля. Но наш следующий поединок не с ним, а пешил Адам. Это верно, и, быть может, моя речь опережает события, которые так и не произойдут. Однако заклинаю вас, если судьбе будет угодно сделать вашим финальным противником тюваля ни в коем случае не прибегайте к праву меча. «Почему?» — спросил Адам, которым теперь двигало любопытство. На прошлогоднем турнире он скрестил пики с юным северянином. Кажется, его звали Сир Рейли. Во втором заезде Рейли оказался на земле, но он отверг поражение, воспользовавшись правом меча. «И что было потом?» Потом отец Сира Рейли получил тело сына в деревянном ящике. Повисло молчание. «Послушайте, не желаю вас оскорбить...» но я видел как вы владеете мечом на этот раз рыцарь смотрел на уши если вы поднимете клинок против этого человека сын похоронит вас на следующий день в этих словах не было ни спеси ни нахальства ни вызова в них звучали искренние заботы и участие быть может именно поэтому они достигли сердец слушателей мы признательны вам за это предупреждение ада молдри уважительно поклонился рыцаря позвольте спросить «Чем мы заслужили вашу благосклонность?» «Ничем», — прямо признался незнакомец. «Скажу только, что у вас есть сторонники, и, возможно, когда-нибудь я попрошу об ответной услуге. Тогда, надеюсь, ваша честь не позволит вам забыть этот разговор». Уж заметил, что, произнося эти слова, рыцарь смотрел не на него, а на Адама. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Вы сможете располагать мной, сир, если это будет в моих силах», — пообещал юноша. Благородные слова благородного сердца. «Да заряд ваш путь, древние, милорды», — рыцарь откланялся. За ним развивался на ветру плащ с изображением черного волка, пронзенного копьем. Вернее, кто-нибудь другой наверняка принял бы это животное за волка, но только не Ош. Кто-кто, а Орк всегда и везде мог узнать Варга. После того, как они остались наедине, Ош немного расспросил Адама о праве меча. Это был древний людской обычай, по которому проигравший мог оспорить право победителя, вызвав его на смертельный поединок. Чем-то он странно напоминал обычай орков, наделявший воина властью вождя племени по праву сильнейшего. Вернувшись в компанию Локвуда и Зоры, они узнали, что поединки возобновлены. В ходе ожесточенного противостояния Мэтью дюваля держал верх над наследником герцога Рэдклиффа. Правда, ему так и не удалось обрушить черного рыцаря на землю. Три сломанные пики дюваля против одной герцогской были для первого меча Востока слабым утешением. Молвили, что после своей победы Мэтью Дюваль подъехал к королевской трибуне, предложив дружеский поединок Джону Гарену, бессменному капитану королевской гвардии, за которым давно закрепилась репутация лучшего меча королевства. Однако Сиро Гарен отверг это предложение, заметив, что ничего и никому не собирается доказывать. Поединок Дювали и Редклиффа натолкнул Локвуда на внезапную мысль. Он предложил Ошу сломать о широкую грудь Дрогнера три пики, чтобы победить по очкам. Адам же не разделял его энтузиазма. Конечно, в словах старика был здравый смысл, но если этому гиганту удастся хоть один удар, ош окажется на земле быстрее, чем спелый желудь, падающий из дуба. Поэтому, когда на ресталище перед ним появился огромный, с ног до головы покрытый тяжелой броней всадник, в голове орка начал складываться другой план. Посмотрев на темно-фиолетовый сюрко Дрогнера, украшенный изображением головы кабана, Ош вспомнил, как его погибшие родичи охотились на этих неистовых созданий. Свирепые толстокожие твари, клыки которых напоминали кинжалы, обитали в диких предгорьях, убивая даже волков, если те забредали в их владения. Орков было два способа охоты. Первый ловушка, в которую заманивали жертву. Если же грозило прямое столкновение, оставалось одно бить по глазам, единственному уязвимому месту этих чудовищ. Филип Дрогнер был похож на одного из таких кабанов. Конечно, будь в руках лук с доброй стрелой или короткий дротик, Ош чувствовал бы себя куда увереннее. Но даже сжимая неуклюжую турнирную пику, Орк все равно собирался рискнуть и поохотиться. Почему нет? Вместе с боевым скакуном Дрогнер должно быть весело в полтора, а то и в два раза больше Оша и его лошади. По второму трудному сигналу вся эта гора плоти и металла ринулась на Орка, как ожившая осадная машина. Толпа неистово ревела, предвкушая славное зрелище. ош вспомнил тренировки, которыми его изнурял Адам перед тем, как они отправились в путь. Тогда роль его будущего противника играла полена, подвешенная на пеньковой веревке, к дереву. Его размер был лишь немногим больше головы Дрогнера, но ош все же как-то умудрялся вонзить в него копье. Правда, было еще одно существенное различие – полена не могло дать сдачи. Ож сосредоточился на своих ощущениях. Рука сжимала шершавую, обмотанную кожаным шнуром рукоять пики. Впереди был кабан. Матерый, безжалостный хищник. Он разорвет его на куски, если ош промахнется. Порождая длинные черные тени, закатное солнце начинало краснеть. В лицо ударил резкий порыв ветра, принеся с собой такой родной и знакомый орку запах леса. Оказавшись на расстоянии удара, Ош резко вздернул копье вверх, надеясь только на сноровку бывалого охотника и удачу. Он недооценил Дрогнера. Когда руке уже показалось, что она чувствует отдачу от мощного удара, глаз успел заметить лишь плоский наконечник турнирной пики, стремительно приближавшийся к закованной в латы груди орка. В следующее мгновение все погрузилось во тьму. Адам с трудом сдержался, чтобы не зажмуриться в последний момент. Так велико было его внутреннее напряжение. Юношу снова разрывали противоречивые желания. Он словно разделился на двоих разных людей. Один страстно хотел увидеть, как тело Оша грохнется в грязь, другой изо всех сил желал Орку победы. Ведь за минувшую зиму Ош стал для него тем, кого он вполне мог бы назвать другом. Точнее, Адам мог бы сделать так, если бы это не противоречило закону и многовековым традициям королевства людей когда всадники сошлись в центре ристалища какое то безумное мгновение их массивные силуэт условно танцевали в облаке деревянных щепок обе пики достигли цели и обе сломались не выдержав удара пикаоша угодила дрогнару прямо в забрало шлема вмяв его в лицо рыцаря конь честно пронес ездака еще несколько шагов прежде чем гигант рухнул на землю лишившись чувств Лошадь Оша также продолжала скакать, однако ее наездник совсем не походил на живого человека. Обмякшее тело болталось в седле, как тряпичная кукла, но по неведомой причине не падала вниз. Адам поймал лошадь за сбрую, и ему тут же предстала ужасная картина. Латный нагрудник промялся так, словно по нему изо всех сил врезали двуручным молотом. Обломок копья размером с большой палец торчал в плече орка. Каким-то образом ему удалось пройти через звенья старого кольчужного воротника, безжалостно впившись в податливую плоть. ош потерял сознание. Адам понял это с первого взгляда. Вопреки здравому разумению, какая-то упрямая сила все еще сжимала пальцы орка вокруг поводив лошади. Что-то невидимое, но почти осязаемое, держало его в седле, не давая упасть. Словно упрямство орка жило своей независимой жизнью. Словно оно обладало собственной волей бессознательная хватка оша была так сильна что зоре пришлось перерезать ремни с бруи чтобы снять орка с лошади рядом тут же появились расторопные служители вивария турнира не успел Адам ничего сообразить как они уложили оши на носилке и направились в сторону лекарского шатра катастрофа следуя за подручными вивария адам с трудом сдерживал панику лихорадочно пытаясь придумать хоть какой то выход Рано, слишком рано. Сейчас они снимут Соши шлем, и все будет кончено. Обман раскрыт. Юноша живо представил крики страха и удивления, представил, как его хватает королевская стража, обвиняя в измене. Зачем он согласился на это безрассудство? На что они рассчитывали? Когда процессия вошла в шатер, Оша сразу переложили на койку для раненых. Сходите, забиваем, распорядился один из служителей протянув руку к шлему Оша. «Постойте!» вырвалось у Адама, и все вопросительно посмотрели на него. Юноша замялся. «Что сказать? Как остановить их и не вызвать подозрения?» На помощь пришел его верный наставник. «Я Виварий», деловито произнес Локвуд, стремительно входя под свод шатра. «Оставьте нас!» Служители медлили. Они видели кольцо ключника, Но Локвуд не был ни виварием турнира, ни их господином. «Вон!» — не выдержал старик. Смешавшись под его испепеляющим взглядом, служители ринулись к выходу на перегонки. Когда последний из них покинул шатер, внутрь вошла Зора. Рука ее лежала на боевом ноже, а пылающий взгляд замирал то на Локвуде, то на Адаме, то на раненом Оше. Не теряя времени, ключник строго наказал ей стоять на страже. Сейчас их особенно не волновало, кого признают победителем в минувшем поединке. Запахнув полог шатра, Локвуд приблизился к Ошу и снял с него шлем, оставив только стеганный подшлемник. Привычным движением опытного вивария старик приподнял веки орка и осмотрел закатившиеся глаза. Сжав запястье Оша, он что-то нашептывал себе под нос. Несведущие в искусстве исцеления люди поговаривали, что в такие моменты лекари читают свои таинственные заклинания и магические формулы, но Адам знал, что наставник просто считает удары сердца. Ош был жив, но им владело какое-то зловещее оцепенение. Вдруг в шатер снова ворвалась взволнованная Зора. «Сюда идут какие-то люди!» — выпалила она. «Я разберусь с ними», — сказал Локвуд, отложив руку Оша. «Побудьте здесь, господин». «Зора...» «Ты мне понадобишься». Они вышли из шатра, и Адам остался наедине с бесчувственным телом Оша. Он хотел снять с него тряпичную маску, чтобы орку было легче дышать. Что же двигало этим странным существом? Что заставляло его идти на такие безрассудные поступки? Откуда в нем было столько веры в свой народ? Зачем он пытался все изменить? Что за сила поддерживала его? Не вполне осознавая, что делает... Юный Викон протянул руку к шнуровке, удерживающей подшлемник на голове Оша. Пальцы уже почти прикоснулись к ней, когда голубой и холодный, как недра северных ледников, глаз открылся и посмотрел на юношу. Адам вздрогнул и отдернул руку, словно схватился ею за раскаленное железо. Его парализовал ужас. Что-то пугающее было в этом взгляде. Второй глаз оказался закрыт, да и сам он явно не приходил в сознание. но эти детали лишь дополняли жуткую картину. Юноша сразу понял, что через это ожившее голубое око на него смотрит совсем не уж. Столько безумия, ярости, боли и тоски в его мертвенно-холодных недрах. Полок шатра распахнулся, и Адам, наконец, сумел оторваться от страшного живого Сапфира. На пороге стояли Локвот и Зора, и их присутствие сразу успокоило юношу. Дювали хотели прислать своего Вивария. — объяснил ключник. — Надеялись, что мы не сможем продолжать бой. А может, хотели этому поспособствовать. — Они боятся нас. — с мрачным удовлетворением подтвердила Зора. — Это хорошо. — Как он? — осведомился Локвуд, кивнув на Оша. Адам с трудом опустил взгляд. Лицо орка выглядело неожиданно безмятежным. Оба глаза были закрыты. — Без изменений. — сдавленным голосом ответил юноша. Локвот извлек из кармана небольшой стеклянный флакончик и, вытащив пробку, поднес его к лицу Оша. Глаза орка тут же распахнулись, а из его пересохшей глотки вырвался удушливый кашель. «Ой, извини!» — беззлобно рассмеялся старик, убирая флакончик обратно в рукав. Хе -хе, я совсем забыл, что ваше обоняние гораздо сильнее». Яростно чихнув несколько раз, Ош смерил собравшихся слегка ошалелым взглядом. «Что... А, по произошло?» «Удача улыбается нам», — довольно ответила Зора. «Ты свалил большого человека. Я видела, как его уносили прочь». «Значит...» — он все еще пытался перевести дух. «А остался только... Дюваль». Адам тут же вспомнил предостережение рыцаря из пламенеющего замка. Мэтью Дюваль. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Победитель прошлогоднего турнира был весьма грозным соперником. Быть может, ему удастся свалить Оша. Тем более, что сейчас Орг пребывал не в лучшем состоянии. Его покрасневшие глаза слезились от снадобья Локвуда. Правая часть тела выше пояса представляла сплошной синяк. и Из плеча все еще торчал кусок деревянной пики. Словно услышав мысли юноши, Ош посмотрел на деревяшку и одним движением вырвал ее, бросив на земляной пол. — Надо зашить рану, — предложил Локвуд. — Царапина. — буркнул Ош, поднимаясь с постели. — Они не будут долго ждать. — Верно? — старик кивнул. — Тогда идем сказал орк и, слегка пошатнувшись, нахлобучил на голову шлем. «Мне еще нужно кое-кого скинуть с лошади». Адам подумал, что уж нарочно храбрится, пытаясь воодушевить себя перед решающим поединком. Одного взгляда на орка хватало, чтобы понять. Сейчас он не сможет и соломенное чучело с жерды сбросить, не говоря уже об опытном бойце. Покинув шатер, они вновь оказались на ресталище. Толпа встретила их восторженными возгласами. Первый раз в жизни Адам видел, чтобы столько людей в один голос скандировали его родовое имя. «Ол-дри! Ол-дри! Ол-дри!» Они не знали, кого они приветствовали на самом деле. Не знали, что скрывал закрытый шлем их кумира. Каждое их слово звучало для Адама упреком. Он чувствовал себя обманщиком. В то же время и поклонников дюваля оказалось не меньше. Зрители разделились на два враждующих лагеря, каждый из которых отстаивал своего героя. Наблюдая за этим, Адам вспомнил, как отец называл турниры «войной в миниатюре». Публика королевской трибуны была более сдержана. По понятным причинам ей нельзя было опускаться до уровня простолюдинов. На другом конце разделительного бортика Дюваль уже ждал своего последнего соперника. Он еще не надел шлем, и его длинные волосы, разбивающиеся на ветру, казались рыжими в свете закатного солнца. Адам никогда не видел этого человека вблизи, но слышал, будто он невероятно хорош собой, в отличие от своего старшего брата, лорда-покровителя Простора. Уж попытался влезть на лошадь, но это у него получилось не сразу. Наверняка у орка было сломано по меньшей мере два ребра. Впрочем, он не подавал виду. Отступить было нельзя. Адам прекрасно понимал это. Когда Ош наконец оказался в седле, Адам подал ему пику. Он не мог не заметить, как дрогнула рука орка. На мгновение юноше захотелось отговорить его от поединка и увести прочь, пока Ош еще мог ходить. Но в этот раз турнирное копье было не единственным оружием, которое орк взял с самбой. Адам хотел сказать ему что-то, попытаться остановить, Но тут в воздухе раздался трубный рев, призывавший сквайров удалиться. Король поднялся со своего места, и толпа, заметив это, разом стихла, словно кто-то накрыл ее непроницаемым колпаком. «Добрые люди столицы и дорогие гости, жители сероземелья». Его спокойный голос проносился над головами собравшихся, словно сам ветер нес его слова. Мы стали свидетелями силы и доблести достойных мужей, хранящих ваш покой и мир. Сегодня, под светом древних, я объявляю начало последнего боя этого турнира. Пусть победитель найдет свое счастье во славе, а проигравший — в смирении. Закончив свою речь, монарх дал отмашку глашатаям. Раздался протяжный глубокий звук труп, возвещавший о последнем состязании турнира этого года. Всадники сорвались с места, будто подстегнуты ураганом, ударившим в их спины. Адам не знал, действительно ли зрители затаили дыхание, чтобы не пропустить ни единого мгновения, или же это он перестал замечать их гомон, полностью погрузившись в аресталище. Юноша понимал, что Ош исчерпал благосклонность Фортуны, приведшей его сюда. Даже будучи абсолютно здоровым, он никогда не смог бы одолеть такого рыцаря, как Мэтью Дюваль. Сейчас для победы ему было необходимо настоящее чудо. И этого чуда не произошло. Как только всадники сошлись на расстоянии удара, Ош слетел со своей лошади, как сухой лист, подхваченный ветром. Копье Дюваля даже не сломалось при ударе. Падая, Ош угодил на хлипкий разделительный бортик, превратив несколько его центральных секций в груду поломанных жердей. Деваль не торжествовал, не радовался победе. Он развернул коня и поехал мимо поверженного соперника, даже не взглянув на него. Похоже, рыцарь был разочарован. Адам не думал, что на этот раз Ошу удастся подняться самому. Юноша уже был готов выйти на ристалище, когда орк, облаченный в доспехи его отца, восстал из деревянного крошева, как мертвец, поднимающийся из могилы, неровной походкой. Он вышел на ту часть ресталища, по которой от него удалялся гордый победитель турнира. «Рыцарь!» — выкрикнул Ош грубым хриплым голосом. Когда Мэттью Диваль обернулся, орк обнажил длинный меч.